Пустыня в конце времен 53. Ноги коснулись песчаной пустоши и джейми споткнулась. Она ходила через дверь почти 40 раз, но это всегда было одинаково. Перемещение из одной комнаты в другую по стальному полотну дорожки при отсутствии других точек отсчета процесс казался почти естественным. Но теперь Джейми была снаружи. Она находилась под открытым небом, на руинах того, что осталось от точки «Б». Еще минуту Джейми не останавливалась. Адреналин в крови зашкаливал. Она не знала, гонится ли за ней лоскутный человек. Она просто изо всех сил старалась бежать по песку, пока ее сердцебиение не выровнялось. Перед ней раскинулась пустошь. Насколько хватало глаз, был только песок, отмеченный лишь несколькими скалами и островками высохшей травы. В десятки футов от неё торчали какие-то кусты, выглядевшие так, что можно было предположить. В последний раз они видели воду лет десять назад, в лучшем случае. Над головой в небе висело солнце, похожее на тлеющий уголек. Джейми знала, что... Висело, правильное слово, это солнце было усталым, умирающим, исчерпавшим всю свою мощь и интенсивность, красным и тусклым, а не интенсивно желтым, как привыкла Джейми. Она оглянулась назад и увидела преломление, размытую по краям дыру в воздухе, Сразу за ней Джейми разглядела очертания пары колец, торчащих из песка и бетонного щебня. Она сообразила, что дорожка тоже может быть здесь, футе или двух ниже уровня этой странной пустыни. Она секунду-другую пыталась рассмотреть края, связанные с кольцами дыры между мирами, но взгляд все время куда-то соскальзывал. Это было все равно, что стараться сфокусироваться на части оптической иллюзии. То, на что смотришь, в таких случаях остается неподвижным, но все вокруг этого участка расплывается и кружится быстрее и быстрее. С другой стороны складки Джейми по-прежнему видела изрядный кусок главного павильона. На стальной дорожке... Лежал, развалившись, труп человека-жука. За ним виднелись рабочие столы и бетонный пол, и мертвые морпехи, и пронзённое копьем тело Олофа, и несколько ящиков для инструментов, и Серафим, ползущий на четвереньках по пандусу, и лоскутный человек, который сверлил ее взглядом. Джейми сделала несколько шагов прочь от дыры. Под ногами хрустел песок». Какой-то он был ненормальный, слишком крупный и слишком серый. Она повернулась и пробежала еще несколько ярдов. Вдалеке, милях, может, в двух, ей был виден каньон, тот самый, что находился за точкой «Б». Они с Бобом как-то забрели туда и смотрели вниз на бизнес-парки, склады, и одно строение, которое, по заверениям Боба, принадлежало некой, держащей их под наблюдением, неназываемой правительственной группе. Возле каньона виднелись четыре точки. люди жукис с С-4. На таком расстоянии трудно было сказать точно, но Джейми казалось, что все смотрят в противоположную от нее сторону. Лицом и ладонями – Она ощутила движение воздуха. До нее внезапно дошло, что до этого атмосфера была так же неподвижна, как и безжизненная пустыня вокруг. Ни ветерка, ни дуновения, ни даже малейшего колебания температуры. Она услышала за спиной кряхтенье и обернулась. Саша приподнялась с песка и на четвереньках устремилась «прочь от складки». Она выпрянула изо рта изрядное количество песка, поднялась на ноги и сделала несколько неуверенных шагов по пустыне. В руках она сжимала морпеховскую винтовку. Потом она подняла глаза и уставилась на Джейми. «О, слава Богу!» — сказала она, испотыкаясь, побрела по пустоши к Джейми. На мгновение женщины упали друг к другу в объятия. Потом Джейми отодвинула Сашу на расстояние вытянутой руки, чтобы посмотреть на нее. «Ты в порядке?» Саша кивнула и потерла нижнюю челюсть. «Я не знала, что он собирается взорвать баллоны». «Я тоже. Меня вентилем стукнуло. Счастье, что челюсть не сломана». «Ты чего за мной полезла?» Саша через плечо посмотрела на складку. Вариантов немного было. Когда ты сбежала, большой кожистый чувак попер на меня. Она окинула пустошь взглядом. Так меня, Розеток! Не сейчас, сказала Джейми. И не здесь, согласилась Саша и посмотрела на тусклое солнце. Последние дни Криптона. Примечание. Криптон — родная планета супергероя Супермена конец примечания. И нахер, где это мы? Джейми снова осмотрелась. Везде, насколько хватало глаз, было лишь иссушенное ничто. Возле линии горизонта виднелись горы и холмы, но даже они казались пустынными и безжизненными. Единственными пятнами цвета, были висящие в воздухе мерцающие нора в другую вселенную и сашина футболка «Ходячие красницы я думаю сказала джейми думаю что это мир без нас мир после людей мир после всего думаю майк прав тут всё съедено она показала на солнце всё Саша покачала головой. «Взрыватель у тебя?» «Да. Но мы не можем тут оставаться. У нас мало времени». «Ага. Но что мы?» «Вот дерьмо!» Она посмотрела мимо Джейми в сторону каньона. «Это жучий народ?» «Наверное, да. Надо убраться отсюда, пока они не...» Воздух снова завибрировал. Обе женщины обернулись. К ним на четвереньках полз раненый человек-жук. Вот он приостановился, глубоко вздохнул и поднялся на ноги. Голова его качалась из стороны в сторону, и Джейми с Сашей ощутили, как он смотрит то на одну из них, то на другую. Потом он зарычал, обнажив частокол клыков. Джейми отступила, увязая ногами в песке ощутила в руке какую-то тяжесть и опустила глаза. Оказывается, она все еще держала винтовку. Она нажала на спусковой крючок, не понимая, почему оружие не стреляет. Может быть, оно разряжено или стоит на предохранителе? У винтовок, в принципе, бывают предохранители? Интересно, эта тварь вообще боится оружия? Казалось, человеку-жуку не было до него никакого дела. Он все так же шел к ним по песку, загребая его когтями. Его стрекотание, состоящее из сухих прищелкивающих слогов, ритмом напоминало молитву или псалом. Джейми качнула винтовкой. «А ну остановись!» — выкрикнула она. «Не подходи!» Жук, вздымая на ходу шлейфы песка, шел к ним через пустошь. Плащ развивался вокруг него. Джейми были видны крупные стежки. Она снова надавила на спусковой крючок. Тот не двинулся с места. Казалось, его что-то удерживает. Джейми сделала еще шаг назад, заметив краешком глаза, что Саша отступает вместе с ней. Джейми перевернула винтовку, и опустила на нее взгляд. В тусклом свете она увидела сбоку металлический овал, по которому тянулась линия к надписи «Сейф». Она нажала на него большим пальцем, так что линия сместилась на 90 градусов к надписи «Сэми». Джейми нажала на спусковой крючок, и винтовка рявкнула. Отдача вывернула ей руки, а пуля ударила в песок перед жуком, Тот отскочил и злобно уставился на Джейми. Напевные моления прекратились. Человек-жук, крадучись, пошел на нее. Джейми перехватила винтовку, снова нажала на спусковой крючок, и еще одна пуля вошла в землю почти в футе от нападавшего. Тот не обратил на нее никакого внимания. Джейми знала, что как-то можно снова заставить винтовку выстрелить, но не осмеливалась отвести взгляд от трехрукова и снова заняться оружием. Мертвый воздух прорезал рев. Саша вскинула свою винтовку и дала очередь из трех выстрелов, затем еще одну. Пули взвихрили песок, потом продырявили сшитый из кожи плащ. Человек-жук вздрогнул, споткнулся. Руки его замолотили по воздуху, будто в попытке достать женщин, хотя он все еще находился в 15 футах от них. Саша снова и снова нажимала спусковой крючок, пока, наконец, винтовка не издала сухое клац. Мгновение человек-жук держался, но потом упал на спину и почти бесшумно ударился о песок. Его пальцы еще раз дернулись Так же, как и зубастая челюсть, и он замер. Саша секунду смотрела на тело, по-прежнему держа его на мушке. Она сделала пять глубоких свистящих вдохов и дважды моргнула. Джейми глядела на труп, сдерживаясь, чтобы не закричать. Закричал кто-то другой. Это был отдаленный, чужеродный звук, приглушенный пустыней. Крик не раскатился над песками, а скорее скользнул, стелясь над самой поверхностью земли. Люди-жуки у каньона повернули назад. Каждый из них упал на четвереньки и несся теперь по пустыне. У каждого в руке в лишней третьей руке было зажато готовое к броску копье. Они выглядели как кривобокие кентавры, но передвигались как жуки как гигантские тараканы. Джейми посмотрела на Сашу. «Есть еще патроны?» «Не думаю». «Больно?» Саша хмыкнула. «Думаю, уже нет, я же его убила». «Нет», — сказала Джейми, — «я про твою руку». «Она болит?» «Это ты о чем?» И обе они посмотрели на голые Сашины руки. По спине Джейми пробежал озноб. «А что с твоими швами?» «Моими чем?» Джейми посмотрела назад на преломившую пространство складку. «Ты где винтовку взяла?» «Что?» «Где ты ее взяла?» Саша пожала плечами. «Да у этого парня убитого, как бишь его звали. Она на дорожке лежала, но я и прихватила перед тем, как сюда нырнуть». Джейми покачала головой. «Нет», — сказала она, — «ту, что на дорожке валялась, я взяла». «Мать-перемать», — мать, выругалась Саша, — «только не опять все сначала. Люди-жуки вдалеке завыли. Этот вой заставил Джейми подумать о голодных людях и голодных животных одновременно. Судя по нему, пленным с Сашей не грозил Если она не ошибалась, на то, чтобы добраться до каньона, у монстров ушло минут пять. Обратно они двигались гораздо быстрее. Два чудовища уже при помощи лишней руки подняли копья в воздух над головами. Остальные пока несли оружие на плечах. «Мы должны отсюда убраться», — сказала Джейми. «Куда?» — «Обратно», — ответила Джейми. Она показала винтовкой на мертвое тело, а потом на приближающихся тварей. «Там безопаснее, и, я думаю, у нас всего две или три минуты до взрыва». Она сделала несколько шагов к мерцающей дыре. Саша не двинулась с места. «В чем дело?» «Я уже там». «Да что ты такое?» — Джейми посмотрела сквозь дыру. «Ну да». «Она там, но ты-то здесь, а теперь нам надо туда». А что если я, Саша махнула оружием на складку пространства? Что если мы взаимно уничтожимся или что-то такое? Джейми помолчала. Не будет этого. Откуда ты знаешь? Яблоки сказала Джейми. С вами будет как с яблоками, инструментальными ящиками и плюшками. Просто ты будешь не единственной. Ну ёшкин же кот. Люди-жуки снова взревели, но их рев звучал теперь иначе, бодрее. Он казался почти радостным. Твари прервали бег по пустыне. Теперь они вдруг словно попадали на песок, склоняя головы, опускаясь на колени, протягивая руки к Джейми и Саше. Вернее, к чему-то за их спинами. Джейми обернулась ожидая увидеть лоскутного человека, проходящего сквозь дверь. Но крупный песок перед кольцами был пуст. Пуста оказалась и дорожка с противоположной стороны. Саша посмотрела на распростёртых на земле людей жуков, отошла на несколько шагов вправо, потом оказалась на линии разломанных шлакоблоков, которые были когда-то стеной точки Б. Отсюда хорошо просматривалась простиравшаяся за преломлением пустошь, Но Саша там не увидела ничего, кроме участков мертвой и вянущей травы, и... «Боже мой!» — вдруг пошептала она. Джейми устало побрела по песку, чтобы посмотреть, что скрывается за складкой. В воздухе что-то двигалось. Первой мыслью Джейми было, что там самолет, но она быстро поняла, что даже учитывая странное расстояние этой пустыни, «Это невозможно. Предмет слишком большой находился чересчур далеко, и он был живым».